Глава восемнадцатая Мне сказали, что гаут-вахта находится по другую сторону от приемной. Когда я шел туда дорогу, мне преградил полный человек средних лет, вспотевший в своем меховом одеянии. Он приподнял шапку с пером, а я преувеличенно низко поклонился ему. — Добрый мастер-юрист, — произнес он елейным тоном, — я видел, как вы вышли из личных покоев королевы, Прошу прощения, что отвлекаю вас, но я старый друг покойного лорда Мортимера и специально приехал в Лондон. Мой сын, прекрасный молодой человек, хочет служить при дворе. Я не занимаюсь такими вещами, — коротко ответил я и пошел дальше, к той двери, в которой направлялся, а незнакомец остался стоять с безутешным видом, сжимая в руке шапку. — Мастеру Митчеллу от лорда Парра, — сказал я Йоуману, солибардой стоявшему у двери. Тот открыл дверь и ввёл меня в маленькую прихожую, где два стражника в чёрных мундирах играли в кости, а затем пересёк холл и постучал в следующую дверь. "Входите", послышался низкий голос. Йоумен поклонился, и я вошёл в тесный кабинет. Там за столом сидел крепко скроенный человек в чёрном мундире, на его шапке был значок королевы на золотом фоне. Когда я взглянул на командира стражников, моё сердце упало. По выражению его лица я понял, что у него нехорошие известия. Сержант Шарлык он показал рукой на стул. Садитесь, пожалуйста. Я капитан Дэвид Митчелл, начальник охраны королевы. Дай вам Бог доброго дня, поприветствовал я его. Полагаю, лорд Пар объяснил вам, что я хочу допросить Майкла Лимона, который дежурил в тот вечер, когда украли ру, то есть перстень королевы. Я обругал себя, чуть не сказал рукопись. Одно неосторожное слово могло погубить всё. Здравяк Митчелл явно чувствовал себя неловко и как будто весь сжался в своей форме. Он тихо проговорил: "Я держу здесь под стражей Захарию Годжер, но боюсь, Майкла Лимона мы не дождёмся". "Что?" скочил я. Дэвид неловко прокашлялся. "Вчера Во второй половине дня я по просьбе лорда Пара проверил расписание дежурств. Годжер Лимон несли в вахту в вечернюю смену 9 июля, и у двери в личные покои королевы был назначен Лимон. Однако, по словам Мэри Одол, на самом деле там стоял Годжер. Он дежурил вчера вечером, и я тут же арестовал его. Также я послал за Лимоном, но его комната в помещении для стражи оказалась пуста. И его пожитков на месте тоже не оказалось. Я закрыл глаза. Как это могло случиться? Было странно видеть, как начальник охраны, человек военный и облечённый значительной властью, заёрзал на своём стуле, словно нашкодивший мальчишка. Очевидно, кто-то из других солдат видел, как Годжер взяли под стражу, он разнёс эту новость Лаймон, по-видимому, находился в караульном помещении и услышал. Я оказался недостаточно расторопен. Сержант, которого я послал арестовать его, прибыл через несколько минут после того, как Лаймон ушёл. Дэвид посмотрел на меня. Сегодня же утром лорд Пар получит моё заявление об отставке. Есть какие-нибудь догадки, куда мог сбежать Лаймон? Установлено, что он вышел из дворца вчера около 8. сказал, что якобы проведёт вечер в городе. Лимон часто так делал и потому не привлёк особого внимания, хотя стражник на часах и заметил, что он нёс с собой большой мешок. Наверняка с украденным перстнем королевы, добавил начальник стражи с горечью. Я уставился в потолок. Пропал уже четвёртый человек. Я снова посмотрел на Митчелла. Сердиться на него не было причин. Да и к тому же я не сомневался, что лорд Пар примет его отставку. Думаю, Годжору будет лучше всего рассказать мне всё, что он знает, сказал я. Да, мой собеседник кивнул в сторону боковой двери кабинета. "Тонто, проклятье", вдруг злобно выплюнул Митчелл. "Это будет его последнее утро в Вайт-Холле. Вечером мерзавец окажется в тюрьме на Флит-стрит". Я посмотрел на него. Это решит Лорд Пар. Митчелл медленно встал, открыл дверь и втащил в кабинет молодого человека. Тот был в одной лишь нижней сорочке и ритузах, его русые волосы и короткая бородка были спутаны, а на скуле виднелся синяк. Он был высок, мускулист и ладно скроен, как и все стражники, но теперь представлял собой жалкую фигуру. Дэвид толкнул его к стене, и Захария Годжер а сел на пол со страхом, глядя на меня. «Повторишь следователю королевы все, что рассказал мне», — велел ему Митчелл. «Я буду ждать снаружи». Со злобным отвращением, посмотрев на молодого человека, он повернулся ко мне. «Должен вам сказать, мастер Шарлейк, что в течение тех двенадцати месяцев, что Годжер служит здесь, мне не раз приходилось наказывать его за пьянство и азартные игры». Он из тех молодых деревенских болванов, которым двор вскружил голову. Я уже подумывал уволить его. Жаль, что не успел. Он гневно уставился на Захарию. И не вздумай хоть что-нибудь утаить. Выкладывай все до конца, деревенщина. С этими словами начальник стражи повернулся и вышел, а молодой человек остался, съежившись у стены. Он судорожно вздохнул и... и нервно сглотнул. Но, ну, заговорил я, лучше тебе и впрямь быть предельно откровенным. Если мне придётся сказать капитану Митчеллу, что у меня есть хоть малейшие сомнения в твоей правдивости, он наверняка придёт в ярость. Годжер набрал в грудь побольше воздуха и начал каяться. 2 недели назад, сэр, то есть седьмого числа ко мне зашёл один мой товарищ-стражник, Майкл Лимэн, Я не очень хорошо его знал. Его не слишком любили, он был из радикалов и вечно разглагольствовал о спасении души. Вот как. Я с интересом подался вперёд. Он говорил, что дворцовая солдатня погрязла в грехе, и что когда срок его службы истечёт, он пойдёт к своим новым благочестивым друзьям. Ты не знаешь, кто были эти новые друзья? Стражник покачал головой. Нет. Но они жили, думаю, где-то у собора Святого Павла. Лемон всегда в свободное время ходил туда. Однако я сторонюсь разговоров о религии. Это опасно, Захарь замолк. Теперь его дыхание участилось. Вероятно, он понял, как серьёзно влип. Я и сам не сомневался, что Годжер расчтут изменником. Я глубоко вздохнул. Теперь у меня появился ещё и четвёртый, скрывшийся радикал. Мне было мало троих. Молодой человек продолжил, и в его голосе появилась жалобная, безнадёжная нотка. У меня возникли денежные затруднения, сэр. Я играл в карты с товарищами и продолжался, думал взять реванш, но просадил ещё больше. Я обратился к отцу. Раньше он помогал мне, но теперь сказал, что у него больше ничего не осталось. Надо было срочно раздобыть деньги. иначе бы разразился скандал, я бы потерял место и пришлось бы с позором вернуться домой. Он вдруг безумно рассмеялся. Ха, какие пустяки по сравнению с тем, что будет теперь. Да, сэр. Я поставил на карту всё и проиграл. Говори точнее. Чего конкретно хотел от тебя Лимэн? Он сказал мне, что во время вечернего дежурства якобы флиртовал с одной горничной и оставил в галерее королевы свои перчатки, по которым его можно опознать. Он впустил туда эту девушку, когда никого не было рядом. Если перчатки найдут, то их обоих уволят, я недоверчиво поднял брови. Он флиртовал с горничной, этот набожный человек? Я тоже удивился, сэр. Но те, кого так сильно влечет к религии, частенько не могут устоять против взова плоти и предаются похоти. Разве так не бывает?» Захария снова судорожно сглотнул и добавил. «Лимон показал мне мешочек с десятью саверенами, старыми, из чистого золота». Его глаза на мгновение загорелись при этом в воспоминании. И сказал, что они мои, если я займу его место на часах у двери в личные покои всего на несколько минут. пока он сходит за своими перчатками. Мы оба несколько дней подряд дежурили в приемной и могли поменяться местами, когда королевы и ее слуг не будет. Он сказал, что это нужно провернуть как можно скорее. Но прошел еще один день, прежде чем выдался удобный момент. Значит, дело было 9 июля. Да, сэр. И я откинулся на спинку стула. Все сходилось. Лимон? каким-то образом узнал про стенание грешницы и решил, я представления не имел с какой целью, украсть книгу. Он присмотрел себе соучастника в лице злополучного годжера, некоторое время выждал и 9 июля воспользовался подходящим случаем. А ещё он был религиозным радикалом, и его друзья жили рядом с собором Святого Павла. Не входил ли он в компанию Грининга? Я посмотрел на Захарию. Такого человека легко соблазнить, пообещав ему золото. Та история, которую сочинил Майкл Лимон, на первый взгляд казалась правдоподобной. Даже в июле при дворе обычно носили тонкие шёлковые перчатки изысканного фасона, как символ высокого статуса. Но каким образом Лимон узнал про рукопись и зачем он её похитил? И где взял ключ от сундука? Я спросил Годжера: "Откуда Лимон узнал, когда в покоях королевы наверняка никого не будет?" "В дворце строго соблюдается определённый распорядок, сэр. Слуги приходят и уходят в одно и то же время. Если королеву вызвали к королю, как часто бывает по вечерам, её личная прислуга сопровождает свою госпожу, и вскоре в покоях её величества никого не остаётся." "Была моя смена, но я числился в резерве, а не стоял у дверей." Мы договорились с Лиманом, что я останусь в караулке, через которую вы сейчас проходили, и если королеву вызовут куда-то, он тотчас сообщит мне, тогда я займу его место, а он на несколько минут сбегает внутрь в галерею. Это останется незамеченным. В караулке всегда кто-нибудь находится в резерве на случай, если кому-то из стражников станет плохо или не втерпёшь облегчиться. В эти часы, если королева ушла к королю, то в приёмной тоже никого не бывает. Так обстояло дело и в тот вечер. Продолжай, Годжер тяжело вздохнул. Незадолго до 9:00 Лимон пришёл в караульное помещение. Я был там один. Помню, какое у него было решительное лицо. Он кивнул мне. Это был условный сигнал. Когда мы вместе пошли в приёмную, я занял место у двери, а он проскользнул внутрь. Я ждал у двери и должен сказать весь аж взмок. "Ты не бойся, принял на грудь, предположил я. Совсем немного, сэр, для храбрости. А я простоял всего минуту, как вдруг пришла миссис Одол. Я попытался задержать её. "Знаю", кивнул я. "Ты сделал вид, что её имени нет в списке, а когда горничная стала настаивать, то громко заявил, что во всём должен быть порядок, не иначе, чтобы предупредить Лимана". Она рассказала мне. И тогда у меня впервые возникло подозрение. Годжер повесил голову Лимон, наверное, спрятался где-то, когда Мэри Одол проходила мимо, а потом вышел. Он что-то вынес? Нет, я ничего не видел. Я подумал, что рукопись была такого размера, что вор вполне мог спрятать её в просторной одежде. И вдруг я разозлился. А что, если бы Лимон оказался ненормальным? А вдруг бы на самом деле он собирался убить королеву, которую ты поклялся защищать? Тогда. Мастер и Грок. Захарец снова повесил голову и с несчастным видом проговорил: "Мне нечего ответить, сэр". Я пошёл к двери. Митчелл ждал снаружи. Я впустил его и рассказал обо всём, что узнал от Годжера. Оба, конечно, думали, что речь идёт об украденном перстне. "Похоже, вы получили ответ, сержант Шардлейк", уныло сказал Дэвид. "А толк-то?" "Хотелось бы заполучить ещё и лимона", грубовато ответил я. "Сейчас я доложу лорду Парру. Пока что помалкивайте о том, что произошло. У вас есть где его удержать?" Я кивнул на арестованного. "Конечно. Мерзавца следует немедленно посадить в тюрьму за участие в заговоре с целью кражи и за то, что подверг опасности королевскую особу". "Это должен решить лорд Пар", твёрдо сказал я. Митчелл встал, Схватил несчастного стражника и вытолкнул его в прихожую, после чего вернулся и снова понуро сел за стол. «Я хочу, чтобы происшествие держалось в тайне, пока вы не получите дальнейших распоряжений», — объяснил я ему. «Отдаю себя в руки Ее Величества. Я в ответе за то, что Лимон скрылся», — начальник стражи покачал головой. «Но войдите и в мое положение. Это так тяжело. Иногда приходится брать на службу молодых сельских джентльменов потому что их отцы имеют связи, а последние месяцы были просто ужасны. Все эти слухи. Три года я верно служил королеве, но с весны не знал, не получу ли вдруг приказ арестовать ее. Я ничего не ответил, поскольку не испытывал к Дэвиду сочувствия. Как бы хорошо ни была организована охрана, сколь бы строго там не соблюдалась дисциплина, одно единственное упущение — и все. Защита Соломона. Человек, который занимает такую должность, не имеет права на ошибку. Расскажите мне ещё про Лимана, попросил я напоследок. Его отец владеет землями в Кенте. Он дальний родственник Паров, через их кузенов Трокмёртонов, один из которых как раз и ходатайствовал за него. В позапрошлом году я беседовал с Майклом и подумал, что он нам вполне подходит. Как джентльмен, он имел хорошую боевую подготовку и был рослым, красивым молодым парнем, хорошо воспитанным. Хотя даже тогда меня поразила его излишняя серьёзность и набожность. Он сказал, что его больше всего интересует изучение религии. Но в ту пору принадлежность к реформаторам ещё не была помехой. Начальник охраны вздохнул. И целых 2 года он был хорошим, преданным своему делу стражником. Никаких намёков на скандалы. Разве что пару раз ему пришлось сделать внушение, чтобы не проповедовал среди товарищей, поскольку тех это раздражало. А в этом году я прямо предупредил Майкла, что такие разговоры становятся опасными. Митчелл перегнулся через стол. Вот уж от кого не ожидал ничего подобного, так это от него. Устроить заговор, чтобы украсть у её величества драгоценность. Сам Лим он не богат, его родители бедные. Но знатные люди и приходятся дальней роднёй королеве. Они были в восторге, что их сын получил такую должность. Интересно, откуда он мог взять 10 суверенов, чтобы подкупить Годжерра? Не знаю, Митчелл сглотнул. Но теперь наверняка начнутся розыски лимона. Решение остаётся за королевой и лордом Паром, тихо сказала я, вставая. А пока глаз не спускайте с Годжерра и никому ничего не говорите. С этими словами я поклонился и ушёл. Я вернулся в личные покои королевы. Лорд Уильям расхаживал туда-сюда, а его племянница по-прежнему сидела под своим балдахином, поигрывая жемчужины, некогда принадлежавшие Екатерине Говард. У её ног лежал спаниель Рик. Я рассказал им, что проделали Лимн и Годжер. Понятно, мрачно кивнул лорд Пар. Благодаря вам теперь мы знаем кто, но не знаем зачем. А из-за этого болвана Митчелла Лимн сумел скрыться. Есть ещё и третий аспект. Как, заметил я. И думаю, тут не обошлось без замочных дел мастера. Стало быть, у Лимна имелись деньги, чтобы подкупить людей, и это очень важно. Признаться, я уж начал подумывать Не целое ли сообщество радикалов может быть тут замешано, от стражника Лимона до печатника Грининга. Но это возвращает нас к основному вопросу: зачем им вообще красть рукопись? И прежде всего, откуда они вообще узнали о её существовании? спросил старый лорд. Королева вдруг низко наклонила голову, и её шёлка зашуршали, и она заплакала, громко, мучительно зарыдала. Дядя подошёл и положил руку ей на плечо. "Кейт, Кейт", проговорил он, утешая её. "Мы должны сохранять спокойствие". Её величество подняла лицо. Оно было испуганным, и от слёз белила размазались по щекам. У Екатерины был настолько жалкий вид, что у меня сжалось сердце. "Сохранять спокойствие", закричала она. Интересно, как, когда кража уже привела к двум смертям, и кто бы ни похитил мою книгу, похоже, что это всё во лишь исполнители. За ними стоял ещё какой-то человек, и она сейчас у него. А всё из-за моего греха гордыни, я не послушала совета архиепископа Кранмера, и не уничтожила рукопись. А теперь остаётся только покаянно лить слёзы. Вот уж действительно стенание грешницы. Она издала долгий прерывистый вздох, а потом обратила свое несчастное лицо к нам. Знаете, что хуже всего для меня, написавшей книгу, побуждающую людей забыть мирские искушения и искать спасение души? Что даже теперь, когда погибли эти бедные люди, я думаю не о них, не об оказавшихся в опасности родных и друзьях, а о себе. Боюсь, что меня сожгут, как Энн Аскью. Я представляю себя прикованной к столбу, Слышу треск подожжённого хвороста, чувствую запах дыма и ощущаю пламя. Она повысила голос, и теперь он звучал безумно. Я боюсь этого с самой весны, когда король публично унизил Ризли, я подумала, что всё закончилось, но теперь. Она ударила себя в грудь кулаком. Я эгоистка, просто ужасная эгоистка. Я, которая считала, что Господь наградил меня милосердием. Королева уже кричала, и спаниель у её ног тревожно заскулил. Пар твёрдо взял племянницу за плечи и посмотрел в её распухшее лицо. "Крепись, Кейт. Ты же продержалась эти месяцы, так не расклеивайся сейчас и не кричи". Он кивнул в сторону двери. "Стражник может услышать". Королева кивнула и сделала несколько долгих шумных вздохов. Постепенно она пришла в себя и сумела унять дрожь. Взглянув на меня, Екатерина попыталась улыбнуться сквозь слёзы. "Наверное, вы не думали увидеть вашу королеву в таком виде, мэтчю". Она похлопала дядю по руке. "Ну вот, ми лорд. Всё хорошо. Это была лишь минутная слабость. Я снова пришла в себя. Мне нужно умыться и являть служанкам заново наложить белило и румяна, прежде чем я опять выйду. Мне очень печально видеть вас в таком расстройстве, ваше величество". тихо произнёс я но мне пришла в голову одна мысль лорд пар вы сказали её величеству что её крики может услышать стражник глаза королевы тревожно расширились и лорд вильям похлопал пельмянницу по руке я преувеличивал чтобы кейт успокоилась эти двери толстые их сделали такими специально чтобы королева могла уединиться стражник может услышать громкий голос но не слова А что, если человек кричал, спросил я. Мужчина с громким низким голосом, голосом проповедника, привыкший, чтобы его слышали вдали. Старик нахмурился. Никакой мужчина не осмелится прийти сюда и кричать на королеву. Но Екатерина сообразила, к чему я клоню. Она подалась вперёд, широко раскрыв глаза из комков, владвони носовой платок и проговорила: "Но, «Ну, конечно, архиепископ Кранмер. В тот вечер, когда мы спорили о стенании грешницы, и я возражала против его доводов, я кричала, и да, он тоже кричал. Королева судорожно сглотнула. Мы добрые друзья, и обсуждали наедине вопросы веры много раз, и Кранмер очень боялся, что может случиться, если я сделаю стенание грешницы достоянием публики. сколько раз за эти последние 12 лет он, наверное, и сам страшился костра. И архиепископ был абсолютно прав. Теперь я это понимаю. Она снова посмотрела на меня. Да. Пожалуй, стражник и впрямь мог разобрать слова Кранмера. Мы беседовали на повышенных тонах, и он говорил мне, что если я попытаюсь опубликовать стенание грешницы, гнев короля не будет иметь границ. Лорд Пар вздвинул бровь. Он не имел права так себя вести. "Вы сказали, дело было в начале июня", уточнил я. Королева кивнула. "Да", она нахмурилась. "Кажется, числа 5 или 6". Я повернулся к её дяде. "Милорд, вы знаете часы вечерней смены? С 4 до полуночи?" Было бы интересно выяснить, кто стоял на вахте за дверью во время этого спора. У капитана Митчелла должно быть записано. Значит, когда мы спорили с архиепископом за дверью, мог подслушивать Лимон? ужаснулась королева. Я тяжело вздохнул и продолжил. Да, он мог узнать о существовании книги и задумать украсть её. Если бы сумел заполучить дубликат ключа. Дело было лишь в этом. Милорд Давайте для начала выясним, кто тогда стоял на часах, а потом нужно снова допросить столлера. В тот вечер дежурил Майкл Лимон. Начальник стражи подтвердил это. Можно было почти наверняка сказать, что подслушав Кранмера, он узнал о существовании стенании грешницы, после чего составил план и стал ждать заблаговременно подкупив Годжера. Интересно, где он взял деньги? Я был уверен, что этот человек действовал не один. Мы оставили капитана Митчелла в смятении и на меньшем из двух баркасов Ее Величества отправились в замок Бейнардс. Гребцы в королевских ливреях быстро гребли вниз по Темзе, а Герольд с трубой сигналил всем на пути, чтобы нам освободили дорогу. К королеве вызвали Мэри Одл, чтобы она привела ее в порядок в личных покоях, и Екатерине можно было снова показаться на людях. Мы с лордом паром сидели под навесом друг напротив друга. На солнце было видно, насколько стар лорд Уильям, его бледная морщинистая кожа и усталые глаза выдавали преклонный возраст. Я отважился спросить, «А что, милорд?» Ее величество часто бывает? Такая. Старый лорд на мгновение пристально взглянул на меня и потом подался вперед и тихо сказал. Екатерина срывалась несколько раз за последние месяцы. Вы не представляете, какое хладнокровие и самообладание постоянно от нее требуется. Это самообладание всегда было сильной чертой моей племянницы. Но под ним скрывается женщина сильных чувств. и ее чувство становится сильнее по мере того, как укрепляется ее вера. А с весны постоянно творится такое — допросы ее приближенных, преследование еретиков, страх, что король может отвернуться от нее. Да, раньше случалось, что Кейт не выдерживала. Передо мною Мэри Одлл своими сестрами. Ей повезло, что у нее есть на кого положиться. Лорд Уильям замолчал, и жестко посмотрел на меня. «Она может положиться и на меня тоже», — тихо сказал ей. Лорд Парр состроил гримасу. «Для простого человека видеться с королевой и откровенно беседовать...» Он не закончил фразу. «Да уж, надо сказать, вы первый такой». «И надеюсь от всей души, что последний». Он выпрямился, взглянув мне через плечо. «Ну вот, приплыли. Пристань, замка, Бейнардс...» Уже рядом. Мы выработали совместную тактику, как именно заставить Барвика во всём признаться, если он окажется виновным. Нельзя было терять время. Лорд Пар быстро прошёл через двор и центральный коридор, строго взглянув на стражу, которая отслутовала лорд-канцлеру королевы. Подойдя к двери столярной мастерской, он распахнул её. Барвик строгал длинную дубовую доску, И я заметил в его рыжеватой бороде опилки, а его помощник песком шлифовал другую. Когда мы вошли, оба подняли голову, помощник удивлённо обарвик, и я это сразу заметил и испуганно. Лорд Уильям хлопнул дверью и встал, скрестив на груди руки. Повернувшись к подмастерью, он коротко сказал: "Вступай, мальчик", и принёк с коротким поклоном выбежал. Барвик выжидающе смотрел на нас. Вором оказался Майкл Лимон, например, сказал я, а его сообщником Захария Годжер. Столяр на секунду замер. Его лицо ничего не выразило, а спутанные рыжие волосы и борода в опилках выглядели чуть ли не комично. Потом он как кукла опустился на колени, склонил голову и сцепил свои напряжённые руки. В такой позе мастер взглянул на канцлера королевы И его руки при этом дрожали. Простите меня, ми лорд. Сначала я сделал дубликат на случай, если первый ключ вдруг потеряется. Это нехорошо, неправильно, когда от сундука с драгоценностями есть лишь один единственный ключ. Значит, вы тайны изготовили второй экземпляр и хранили его, спросил я. Где? В надёжном месте, сэр, в надёжном месте. Я запер его в сундуке, от которого у меня был ключ. Мастер не отрывал глаз от лица лорда Пара. Вы раньше так делали? задал я следующий вопрос. Барвик взглянул на меня и опять повернулся к уйле ему пару. Да, милорд, прошу прощения. Если меня просили изготовить замок с единственным ключом, я всегда делал дубликат. Я могу показать, где храню их. Продемонстрирую вам все ключи. Это только для безопасности. Единственно ради безопасности, клянусь. Встань, когда отвечаешь, рявкнул пар. У меня шею сводит смотреть на тебя. Столяр поднялся, по-прежнему крепко сцепляя руки. Этот человек заявился ко мне примерно 3 недели назад. Я не знал его, но на нём была форма стражника королевы. Он сказал, что ключ от сундука королевы потерялся, а он слышал, что у меня есть другой. Я Я подумал, он пришёл по поручению её величеству. Понимаете? Лорд Уильям со стуком опустил руку на верстак, от чего доска упала на пол. "Не лги мне, негодяй. Твой рассказ не похож на правду. Я прекрасно знаю, что никто из стражи королевы не имеет права требовать ключ, тем более когда ты держал в тайне, что у тебя есть дубликаты". Несчастный мастер судорожно сглотнул. "Ну, вообще-то, я говорил об этом некоторым что делал запасные ключи. Не официально, но, видите ли, если ключ потеряется, я мог бы дать дубликат тому, кто его потерял, за деньги, Барвик подавленно кивнул. И как давно ты этим занимаешься? С тех пор, как стал столяром и замочных дел мастером королевы 3 года назад. Где-то полудюжинный раз я делал запасной ключ для сундука, обычно для дам, потерявших первый Но всегда передавал дубликат в надёжные руки, и в результате за всё время ничего не было украдено. Ничего. Лорд Пар покачал головой. Боже милостивый, как всё прогнило при дворе королевы. Да уж, согласился я. И Маккл Лимон, биясь об заклат, искал самое слабое место. Сколько он заплатил вам, Барвик? 10 суверенов, сэр. Я И я не мог устоять. Столько же, сколько и годжеру, подумал я. Лимон сказал, что королева отлучилась и оставила ключ ему на хранение, а он случайно уронил его в щель в полу. Он очень переживал и не хотел, чтобы его выгнали. "И ты ему поверил?" В голосе пара раззвучало презрение. Сперва я засомневался, милорд, и велел ему прийти на следующий день, а тем временем поспрашивал своих друзей в Уайтхолле о Лимоне, давно ли он там. приличный ли человек? И мне сказали, что он известен своей честностью и набожностью. Я бы не дал ключ кому попало, клянусь. Лорд Уильям бросил на него презрительный взгляд. Однако Майкл Лиман оказался вором. "И ты здорово влип", старик взглянул на меня. "Я подержу этого мерзавца в заперти у себя дома. Пойдём с нами, мастер Барвик. Я помещу тебя под стражу, как человека" подозреваемого в заговоре с целью ограбить королеву. — И смотри, пока никому ни слова про ключ. Лимон и его сообщник разоблачены, но Лимон сбежал. — И ты будешь молчать, пока его не поймают. Столяр снова опустился на колени, и его голос дрожал. — Меня... меня повесят, сэр? — Пожалуйста, попросите королеву о снисхождении. — У меня жена. — Детик. Ох, я дурак. Соблазнился деньгами. Это все они проклятые и виноваты. Расходы главы гильдии, военные налоги. Лорд Парс склонился над ним и безжалостно проговорил: "Если у меня есть хоть какое-то влияние на королеву, то тебя повесят. А теперь пошли". Стражнику увёл Барвика. Мастер рыдал, когда его вели через двор замка. И еще один человек, чья жизнь была погублена. Несколько рабочих, сбрасывавших с повозки рулона шелка, обернулись на плачущего мужчину, конвоируемого стражником. — Что ж, — тихо сказал старый лорд, — вы славно поработали, сержант Шардлейк. Теперь мы знаем всю историю похищения. Знаем, как это было сделано и кем. Но так и не понимаем, зачем. У кого сейчас этот черт? доور рукопись. И почему похитители упорно молчат об этом? Понятия не имею, ми лорд, вздохнул я. Мой молодой помощник пытается узнать, кто изготовил тот обрывок манжеты, который он нашёл близ типографии убитого, но никаких других нити пока нет. Нужно поймать друзей Гриннинга. Лорд Уильямс грёб ногой опилки. Я велю капитану Митчеллу составить подробное описание лимона и пошлю его соселю. Пусть Сесил включит её тоже в число тех, кого уже высматривают в порту и на таможне. Вероятно, они попытаются уплыть под чужими именами, но, «Ну, разумеется, в раздражении сказал лорд Парр. Но на таможне есть описание внешности, и если кто-то из злоумышленников попытается сесть на корабль, их арестуют и будут держать под стражей, пока я их не допрошу. Он покачал головой, хотя они могут попробовать улезнуть из Бристоля или Ипсвича. «У нас еще остается шанс выведать что-нибудь в Тауэре», — я задумался. «Мы можем обнаружить, что какой-то другой радикал, возможно, связанный с прочими, намеренно позволил просочиться правде об Эн-Аскию». Мой собеседник медленно кивнул. «Тут определенно попахивает заговором радикалов. Хотел бы я знать, какова его цель». «Какова бы она ни была, на их кружок напали, и члены его разбежались». Я посмотрел на старого лорда. Это произошло из-за внутренних разногласий или, возможно, даже кто-то в их кружке оказался шпионом и работал в пользу консервативного лагеря. Дядя королевы в ножке внул, а я продолжил развивать свою мысль. Основная обязанность королевского секретаря Пейджата нанимать шпионов, чтобы те следили за внутренними разногласиями. Но ведь это могут делать и другие по собственному побуждению. Есть такие люди, имеющие вкус к заговорам и доносительству. Тут лорд Уильям посмотрел на меня и прямо спросил: "Кого вы имеете в виду?" "Сэра Ричарда Рича? Он усердно занимался охотой с за литиками", напомнил я ему и добавил после паузы. "Милорд, ещё у меня никак не идёт из головы сосед Грининга. Печатник Оугден. Старик удивился. Мне кажется, мы уже получили от него всю информацию, какую могли. Да. Но я беспокоюсь о его безопасности. Два человека уже убиты. Не может ли и Оугден оказаться под угрозой? А вдруг наши враги, кем бы те ни были, попытаются навсегда заткнуть ему рот? Он в любом случае уже рассказал все, что знает. От него больше нет никакой пользы. И всё же мы ему многим ему обязаны. Не могли бы вы обеспечить Огдну хоть какую-то защиту? Например, представить человека, чтобы тот пожил у него. Как вы не понимаете, сплил лорд Парк. У меня нет ресурсов. Я ничем не могу ему помочь. Я ничего не ответил, не посмел сердить Уильяма ещё пуще, и он продолжил. Теперь у нас на очереди Талер. Да, милорд. До недавнего времени, пока не ушел в отставку заместителем лорда Камергера Королевы, моим непосредственным подчиненным был сэр Эдмунд Волсингем. И он уже двадцать пять лет является также лейтенантом лондонского Тауэра. Он совмещал две должности, удивился я. Обе они скорее церемониальные, чем административные. В Тауэре лейтенант второй по старшинству после коменданта сэра Джона Гейджа. «Сэр Эдмунд — мой старинный друг. Он почти так же стар, как и я». Лорд Уильям криво усмехнулся. «Естественно, он знает, как там все устроено. Я договорился о встрече с Уолсингемом завтра в два. Как ни старался, раньше никак не получается». Он взглянул на меня. «Теперь вот, что мы должны сделать. Под тем предлогом, что для какого-то судебного дела вам нужно больше информации... Посмотрим, нельзя ли взглянуть на расписание дежурств, когда пытали НАСКИ. В период между 29 и июня когда её туда поместили, и 2 июля, когда по Лондону впервые начали разлетаться слухи. Это будет непросто. Насколько я представляю, начальство в Таури старается помалкивать о том, что там происходило, хотя мой племянник Уильям, граф Эссекс, говорит, что тайный совет не проводил никакого расследования. а это как минимум странно. В любом случае, хороший обед с добрым вином может развязать язык за дружеской беседой. Я прикинул. В два часа. Это, по крайней мере, позволит мне завтра утром присутствовать на экспертизе по делу о завещании миссис Коттерстоук. Я взглянул на лорда пара. Лицо старика оживилось надеждой. Но лично мне не хотелось снова посещать Тауэр. Пять лет назад Рич и Билкнепп известные интриганы сумели ненадолго посадить меня туда. Я не знал, известно ли это моему собеседнику, скорее всего да. Вероятно, он знал обо мне всё. И сейчас лорд Уильям насмешливо посмотрел на меня. "У вас есть какие-то возражения?" "Простите меня, лорд. Но мы постоянно увеличиваем число тех, кто знает, что у королевы что-то украли. Этот может дойти до короля?" Не могу удержаться от мысли, но не разумнее ли будет для её величества пойти к супругу и честно во всём признаться? В этом случае он наверняка будет милосерднее, чем если вдруг книгу начнут продавать на улицах, и он узнает, что королева утаивала от него её пропажу. Тут лорд Пар набросился на меня. Поскольку мы находились в многолюдном дворе, он сдерживал голос, но тон его был свиреп. Не вам давать советы королеве в таких вопросах. И помните, что на до сих пор в страшной опасности. В тайном совете все знают, что по-прежнему что-то затевается, что Пейдж и Гарднер ведут тайные переговоры с королём. Мой племянник Уильям, брат Её Величества, не принадлежит к их кругу и, к сожалению, не смог узнать подробности. Но определённо что-то зреет, и от этого Гарднер ведёт себя самоуверенно, несмотря на предыдущее фиаско. и не даром он тихо улыбается, когда сэр Уильям проходит мимо. «Но ведь книга не является еретической по содержанию», — продолжил я, «и вскоре ожидается прибытие ко двору сэра Эдуарда Сеймура, как я слышал и лорда Лайла. Оба они реформаторы, и в союзе с парами станут силой. Королеве небезопасно признаться королю», — старик гневно затряс головой, И я увидел на его лице еще более сильное напряжение. — Ей-богу, сэр, вы переступаете чертву. Не ваше дело рассуждать о союзе между парами и сеймурами. Вы ничего не знаете об этом, как и о придворных интригах, — он понизил голос. — Но вы должны были понять за все эти годы, чего король не прощает, так это неверности и достаточно малейшего подозрения, Я хотел лишь помочь, ми лорд. Тогда несутьте свой нос в дела, которые вам не по чину, и помните мастер Шардлейк. Вы отчитываетесь только передо мной. Будьте у средних ворот Тауиро завтра в 2 часа дня на лошади и в мантии. С этими словами лорд Уильям повернулся и похромал прочь. Я посмотрел ему вслед. Горячее солнце пекло мне голову. Попытавшись отступить, я совершил промах. Я оправдывал себя, и всё же почва у меня под ногами словно бы покачнулась, как палуба "Мэри Роуз", когда судно шло ко дну. Но когда я закрыл глаза, перед моим внутренним взором предстали вовсе не опрокидывающийся корабль и не падающие в море люди, а совсем иная, хотя и не менее страшная картина. N ask you на костре её голова разлетающаяся от взрыва порха